Николай Юрыгин. Время волков. Читает Макс Радман. Посвящаю моей дочери, быковой Оксане, милой женщине и прекрасному человеку. скором налетел внезапно. Правда, кое-какие паруса успели убрать, но это мало чем помогло. Ураган бросал корабль как щепку. С большим трудом рулевой и пришедший ему на помощь боцман развернули корабль носом к ветру. Кавия то скрипела всем корпусом, взбираясь на волну, а потом падала вниз, так что желудок у меня подкатывал к горлу. Огромные массы воды перекатывались через палубу, сбивая с ног Хорошо, что успел привязаться, помогаем отросом закрывать люки. В каюте сидеть было страшно. Пойдём к дну, выбраться не успею, думал я. Тарги жались по углам, но за мной на палубу не пошли. Зачем я их с собой взял, Алова и его сына Балу? Жалко, если погибнут. А вот за себя почему-то страшно не было. Уже на выходе из каюты оглянулся и начал давать указания. Алы, смотри, в случае чего выбиваешь окно и пытаешься спастись. Если попадётся что-то деревянное, цепляйтесь, а дальше по обстоятельствам. А лёткнул меня облом в живот, словно говоря, что всё понял. Плавают тарги хорошо, только не любят, как и вся кошачая это дело. Я выскочил на палубу, и меня сразу же окатило волной. Сплёвынув попавшую в рот морскую воду, кинулся помогать матросам задраивать люки. Сапоги скользили, не помогало даже то, что они были подшиты окулей кожей. Капитан, заорал кто-то, В трюме стала прибывать вода. С грохотом орудийного выстрела лопнула и упала мачта, одна из трех, и осталась висеть, запутавшись в такелаже. Очередная волна повалила ковьету на бок. Меня сбило с ног и поволокло к борту. Удар головой о борт был такой силы, что из глаз полетели тысячи звездочек, и наступила тьма.